Я бы сказал, тонн 250-270. С одобрением я отметил щедрые лиселя и сдвоенные клевера. Меня не удивило бы, если бы ласточка ходила при полном бакштаге на д е с я т а то и 12 узлах, со скоростью лошади, рысящей по ровному полю. Одним словом, славная скорлупка. Первый, кто встретил нас, корабельный пес, раскормленная н а г л о я дворняшка, облаившая меня возмутительнейшим образом.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 Первый же встреченный обитатель судна сразу определил истинный пол нового лекаря. — б р ы Пошел вон! — с к а з а л л е т и ц и встревоженно оглядывая палубу. Но вокруг было пусто. Судя по грохоту, доносящемуся из-под настила, команда работала в трюме, перекладывала бочки с балластом. Тогда моя питомица пнула на Зойливую псину ногой и тут же была беспардонно облаяна. Этого уж я не потерпел. Я спланировал... н а шкафутом и з р а з л е т о в вцепился дворняге когтями в ухо, чтобы научить вежливости. После этого Демарша собака оставила девочку в покое и обратила свой гнев на меня. Я же сел на ф а л ь ш б о р т от греха подальше, отковырял щепку и плюнул ей в невежу. — Все равно цивилизованных отношений между нами не будет. — с е л е д к а ты что разгавкалась? Марш на камбус, тебя там ждет косточка. По трюмной лесенке поднялся вахтенный начальник, которому вообще-то даже в порту запрещается отлучаться с о ш к а н ц е в Очевидно, с дисциплиной на «Ласточке» дела обстояли не слишком благополучно. — Ты кто, сынок? — спросил он добродушно, с любопытством оглядывая Летицию в ее черно-белом наряде и кудлатом парике. — Лекарь. Капитан сейчас занят. Велел мне заняться тобой, когда заявишься. Я корабельный штурман. Кирбиан. — Ага, тот самый, которому Арматор пригрозил отдать командование, если т е з а с о р станет артачиться.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 — И о телах. Есть кому полечить моряка, есть кому и отпеть. Что ты молод, ты для хирурга. — Я лекарский ученик, — осторожно ответила она. — На суше, может, е ученик, а у нас будешь господин доктор. Держись посоледней, мой тебе совет. Звать тебя как? — Эпин Ле... Люсьен Эпин. — Эки у тебя говор чудной. Ты откуда родом? — Я из Фландрии, мсье к и р б а н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 прицепится и навсегда с юных лет до гроба с одного корабля на другой взять хоть меня 14 лет м не было когда я об о ж р а л с я яблоками из палубной бочки до поноса с тех пор все пом до да пом яблоко французский тебе сколько лет не в обиду будет спрошена 18 чуть поколебавшись ответила она папаша пом подмигнул но ну, будем считать так прибавил малость усыты еще не растут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 Это уж было про меня. Я перелетел к летице на плечо и стиснул пальцы. «Не р о б е й я с тобой!» Штурман, видно, был человек хороший. А это очень важно. В дальнем плавании штурман — второе лицо после капитана. Мы прошли на квартердек. Оттуда вниз вела грязноватая лестница. Еще один верный признак, не слишком примерного порядка на борту.